Часть третья, глава первая. Печально, братец, печально, но не настолько ситуация прискорбна, чтобы впасть в отчаяние и опустить руки, безропотно подчинившись столь сурово сложившимся обстоятельствам, отвечал нерчинский купец Михаил Дмитриевич Бутин, внимательно выслушав Размахнина. Он отнесся к его рассказу с сочувствием и пониманием. Ступайте, братец, в читу к купцу первой гильдии, Дмитрию Васильевичу Полутову. Умница человек, золотая голова, и что не последнее дело для нашего брата-коммерсанта, глубоко порядочный и честный, со всей своей неуемной энергией, приумножающей казну российскую. Кстати, помимо коммерческой деятельности, Дмитрий Васильевич занимается многими вопросами общественного характера. Бутин стал загибать пальцы на правой руке, он и председатель, попечительских советов двух Четинских женских гимназий, член Учетно-судного комитета Государственного и частных городских банков, церковный староста Института Императора Николая II, член областного комитета по делам мелкого кредита и Российского общества Красного Креста. В общем, если все перечислять, чем занимается Полутов, не хватит пальцев, да, забыл добавить, что в своем родном селе, Митрофанова, Он выделил средства для сооружения церкви, за что недавно получил благословение от самого Святейшего Синода. Я почему настоятельно рекомендую вам встретиться с этим человеком, поскольку, как я уже заметил, он имеет непосредственное отношение к выделению кредитов. При необходимости возможно получение суды, коль подвернется приличное дело. Таежный промысел — это хорошо, но мелковато. Советую оглядеться, прикинуть возможности и силы, определиться, на кого из верных товарищей, можно положиться и опереться. Край наш забайкальский, братец вы мой, неизмеримо богат. Как правильно и разумно распорядиться этими богатствами, чтобы наши деяния пошли во благо России? Под ногами золото, уголь, многое руда. Бери и черпай на пользу себе и государству. Точнее, правильнее будет наоборот. Надо лишь очень сильно захотеть и дело делать исключительно честной и чистыми руками. Что касаемо нашей тайги, то она предоставляет громадные возможности для развития лесопромышленности, тем более что теперь под боком железная дорога. Для обустройства железнодорожных станций требуется колоссальный объем пиломатериалов. Я уже не говорю о том, что растущее вдоль магистрали население надо будет обеспечивать товарами первой необходимости. Вот вам и карты в руки» а именно переработка того, что выращивается на пахотных угодьях. Это мукомольно-крупяное и масляничное производство, и оно нуждается, разумеется, в оборудовании. Паровых мельницах, станках, пилорезках и прочих механизмах Современные технологии позволяют заниматься всеми перечисленными вещами достаточно эффективно, с неоценимой пользой для общества. Бутин сделал паузу, вынимая из ящика письменного стола запечатанную пачку табака. «Радужно рисует, но толково», — подумал Емельян Никифорович, пока его собеседник неспешно раскурил точенную деревянную трубку. Ароматный дым колечками повис в воздухе. Хозяин кабинета продолжил свою мысль относительно прогресса Забайкальского края. «А ведь и складываются дела этого купца столь удачно, потому как все себе представляет ясно и четко, с буквальным пониманием, что и как надо делать, — размышлял про себя Размахнин. Он с необыкновенным вниманием слушал убедительную, подкупающую простотой понятную речь Бутина. Удивлялся, как быстро такой известный в Забайкалье человек, проникся к чаяниям, совершенно незнакомого ему, заезжего буквально из тайги Размахнина. «Кажется, пора обедать», — заметил хозяин гостеприимного дома, положив дымящуюся трубку, в круглую медную пепельницу. Поднялся с мягкого кресла, следом встал и размахнин. Распахнув двустворчатые с матовым стеклом двери, они прошли в большую светлую столовую. «Прошу», — Бутин указал на длинный стол, покрытый белоснежной накрахмаленной скатертью. В аккуратно расставленных блестящих столовых приборах играли блики солнечных лучей. На фарфоровых тарелках лежали свернутые полотняные салфетки. Посередине стола возвышался толстого резного стекла графин с бронзовым колпачком на крышке. «Выбирайте место, где нравится». Через минуту гурничная подала к холодным закускам горячие блюда. Хозяин наполнил рюмки водкой. «За партнерство и дружбу», — сказал короткий тост Бутин. Размахнин, чуть кашлянув, добавил. «Будьте здоровы, Михаил Дмитриевич, с большим уважением и благодарностью» а, прокинув по-русски рюмку, поднял вилку, долго выбирая, чем закусить. Все было настолько великолепно и аппетитно, что сразу трудно сообразить, какая из закусок более желанна по вкусу. Почти двое суток прогостил в хлебосольном доме купцов Бутиных Емельян Никифорович Размахнин, все сильнее удивляясь душевной простоте и радушию хозяев. Особенно поражал широкий кругозор Михаила Дмитриевича, которого интересовало буквально все. Размахнин очень подробно и без утайки рассказал и поведал ему о промысловом зверобойном деле, которым занимался последние несколько лет. Бутина интересовало все, включая тонкости методов выделки пушнины, классификации шкурок, основные рынки сбыта и цены. Сам Бутин хорошо и отчетливо представлял свое предназначение в столь сложной, смутной, запутанной действительности – Что выпало на долю его поколения. Много людей было подавлено чувством неопределенности и безысходности. Ложась спать, они не могли предполагать, что будет с ними утром. И вообще, в какую сторону повернет Матушка-Русь, в конец замордованная стачками, митингами, забастовками, демонстрациями, и, как следствие этого, каторгами и тюрьмами, где былое величие державы. Позорный для России финал русско-японской войны 1905 года еще более пошатнула авторитет страны и в экономическом, и в военном отношении. Не прибавили чести и кровавой разборки режима со смутьянными демонстрантами. В лютой собачьей злобе рвали друг друга чередой словесных баталий, партийной фракции движения. Созывались и распускались Государственные думы, в которых большинство депутатов не могли найти общего языка, чтобы конкретно и быстро с пользой для народа принимать верные решения. Но все-таки российский прогресс двигался поступательно, благодаря таким незаурядным фигурам, как Бутин, как Полутов, как владелец лесопильных заводов, коммерсант-подрядчик Дмитрий Феоктистович Игнатьев, купцы Юдин, Колеш. Михаил Дмитриевич рассказывал, что еще в конце 90-х годов XIX -го века в Чите прошли две областные выставки местной продукции. Были представлены товары по земледелию, огородничеству, садоводству, пчеловодству, скотоводству. Кроме того, показаны в широком ассортименте изделия предельно ткацкие, лесотехнического производства, изделия из полезных ископаемых, рукоделия, столярные, бочарные, токарное. Что же раньше-то не удосужился повидаться с такими людьми? Корил себя даже слегка расстроившись Емельян Никифорович, возвращаясь из Нерчинска. Раньше, раньше надо бы крепко задуматься над происходящим. Окопался себе в глуши, с кучкой промысловиков, думал, в том весь смысл жизненный, а на поверку-то все иначе выходит. Довелось повстречать умного человека и словно другими глазами теперь на мир окружающий взглянул. Вот еще в чем тайна человеческого сознания. В том, что завтра вдруг начинаешь понимать такие вещи, о которых сегодня или вчера даже и не задумался что эта история с пришлым стариком. Все-таки взял грех на душу, хотя бы в том, что не поделился спустя годы золотом. На золоте кровь. Неправедным путем оказалось оно в его, Емельяна, размахнена руках. Зато и наказан судьбой. Лишился усадьбы и товара пушного. Словом, как пришло, так и ушло. Теперь век жить, век помнить об этом. Сполна расплатиться сгоревшим добром за ту кубышку — что была схоронена в тайге на черный день. Вот он и наступил. Новое дело надо начинать. Новый, что называется, колышек вбивать. И вбивать его теперь, скорее всего, поближе к сооружаемой в этих краях железной дороге. Все сильнее убеждался в проводе размышлений, возвращаясь из Нерчинска, Емельян Никифорович Размахнин. С каждым днем темнел нас на склонах сопок, окружающих лагерь строителей. Крепкие морозы отступили, на смену им пришли неистовые ветра, выдувая из жилых бараков тепло. Поэтому и работы хватало. Десятники следили, чтобы с вечера люди тщательно просушивали промокшую одежду и обувь, дабы избежать простудных заболеваний. Люди только-только отправились от цинги, которая благодаря настояниям начальства пить холодный отвар не приняла массовый характер, чего месяц назад так сильно опасались покровские северяниным вызвав измогочи лазаретного фельдшера, мудро научившего противостоять цинге. К этому времени число каторжных на трассе значительно сократилось, их этапировали со строительства на место постоянного пребывания. Часть из них, после объявления о завершении срока отбывания, была направлена на поселение в разные места области. Лишь на лесосеке, где велась заготовка шпал, оставалась небольшая часть из десяти человек, которые вместе с вольнонаемными валили и разделывали листвянку. Пилили, а затем тесали из ровных бревнышек шпалы. В числе этих каторжных были Иван Буров, Гаврила Лыков, которого вскоре отправили сюда вслед за первым. При встрече Буров не удержался, спросил Лыкова, «А где же Игнатка Фомин? Неужели расстались? А сам-то не догадываешься?» — беззлобно пробасил Лыков. «Знать за верную службу Игнатку отблагодарили». О службе в кавычках я слыхивал, а насчет благодарности не совсем верится, заинтересовался Иван, пытаясь расположить угрюмого Гаврилу на компанейский разговор. Расскажешь? Перед тем, как у нас там начали перетряску делать, Игнатку, простеблатку, отправили обратно в Раздольный, только уже в хоз отделения. Дескать, срок почти вышел, пускай на обслуге потрется, тем более скоро весна, а Игнатка в огородных делах, знаток. «Скажи по правде, Гаврила, пострадал ли кто или нет за его язычок?» «Тут почесал огромный лопищий бок, дернул усами. Леша его знает. Если таким макаром курево зарабатывал, то сказать трудно». «И то верно», — вздохнув, согласился Буров. «Если какую пугань и совершал против товарищей, то бог ему судья». К вечеру на трассе повалил снег, по-весеннему липкий, Он плотно оседал на железнодорожную насыпь, залеплял шапки и одежду. Скинув промокшие рукавицы, рабочие голыми руками заносили тяжелые отсревшие шпалы на откос насыпи. Под ногами оттаявшего снега месилась густая грязь. Легче работать в крепкий мороз, чем в ненасную погоду со слякотью на земле. Снегопад остановился. С дальних гольцов подул порывистый ветер. Над трассой звон путейских молотков. С платформы сгружали привезенные с базы рельсы и тяжеленные деревянные ящики с костылями и подкладками. Уже по сумеркам до зимовья Покровского добрался Иосиф Магеллан. Его соседнего разъезда подвезли на дрезине. — Здравствуй, дорогой! — с порога поприветствовал гость, Алексея. На днях приснился мне твой участок. — Знать в руку сон, — протянул ладонь Покровский. — Ну, как тут у вас? — снимая вешая на гвоздь шинель, улыбался радой встречи Магеллан. Потеплело. Наконец-то можно освободиться от тулупов и шуб. Да, переломили зиму. Алексей начал хлопотать у печки. Сейчас угощу Иосиф картошечкой. Что вы говорите, удивился Магеллан, потирая руки. В такое время и картофель? Откуда? Гостиниц мне передали. Из Там одна семья второй лето подряд выращивает картофель. Фамилия Сидоровы. Хорошая станция, хорошие люди, хорошее дело, расхвалил громко Магеллан. — Видно, не забывает тебя, Алексей Петрович, тамошние жители. — Как своего крестного, что ли? — Как же. Помню, — Помню-помню тот день морозный, когда ты о своих тунгусах говорил, в память которых и дал такое название, столь необычное для слуха. — Таптугары, таптугары, это вам не тары бары. Магеллан шутливо засмеялся, вызвав и улыбку Алексея, который шуровал кочерожкой в печке, подбросив на раскаленные угли несколько поленьев. — А где северянин? — Задержался. — Должно быть у рабочих. Надо кое-какие вопросы порешать. Как, — Как ты выразился? — порешать? — Интересное выражение. Еще больше вдруг оживился гость. Вернее, слово-то обыкновенное, но в контексте звучит своеобразно. Он присел на табурет у стола. — Порешать, порешать. Да, оригинально сказано. — Невольно станешь таким, — отозвался Алексей. Бережно потирай ладонью круглые картофелинки. Он опускал их в жестяную кастрюльку, наполовину наполненную водой. Будешь оригинальным, когда проблема, кажется, решена, но через пять минут случается новая оказия, и все идет на смарку. «У тебя, Иосиф, что, проще?» «Не скажи», — Магеллан побарабанил пальцами по столешнице. «Хлопот, полон рот. Не пойму пока, лучше или хуже стало при Подруцком?» «Что слышно о Борисе Васильевиче?» «Пока ничего. Жаль, от нас забрали». «Как у тебя, Алексей Петрович, с дисциплиной на участке?» Покровский, ставя кастрюльку на раскаленную плиту, пожал плечами. «Политические моменты стараюсь обходить стороной. Получается?» «На днях вот Куприен Федотыч передал, что на пристани в часовинке развешано объявление по поводу того, что комплекты рабочих по сооружению Амурской железной дороги заполнены. Вновь пребывающие на получение работы рассчитывать не могут. Такие же объявления...» видели на станциях соседней Забайкальской железной дороги. Все бы ничего, но слух о невостребованности рабочей силы, видимо, докатится до запада. Резко снизился поток переселенцев. Крестьян пугают Сибирью. Тем, что здесь собрались одни разбойники, каторжники, да смутьяны революционеры, предавшие матушку Россию. Человек по своей натуре наивно принимает подобное на веру и сомневается в правильности решения, Срываться или нет с насиженного места? Имеет ли смысл ехать в далекий край, сплошь застроенный каторгами и тюрьмами? В роли вербовщиков надо обладать большим даром оратора, чтобы красноречиво убедить лапотного крестьянина не бояться Сибири, ехать в Сибирь, обживаясь и пуская там корни. А что, действительно, не оформят ли нам подорожные командировочные листы и отправятся в западные губернии вместо вербовщиков? Ты, Иосиф, за старшего команды, я помощником. Глядишь, убедим десяток, другой, третий. Заодно в родных краях побываем, навестим родных. Мечтать не вредно, — с грустинкой произнес Могилан. А что домашние? Как часто пишут? — спросил Алексея. Матушка очень уж соскучилась. Родителей понять можно. Что мы сами-то знали об этом за Забайкалье? Ровным счетом ничего? А Забайкалье для того же петербуржца иной раз во много туманней, непонятней, неведомей, чем, скажем, Баден-Баден. А -Баден. Париже все мы были наслышаны больше, чем о Чите. Магеллан помолчал несколько секунд и продолжил. Единственное, чего не хотелось бы, так это повторение известных событий 905 года. Я в ту пору как раз оказался в Чите. Протестом расстрела на Дворцовой площади Петербурга Здесь стала стачка главных железнодорожных мастерских. На Четенских улицах появилось множество вооруженных людей. В итоге два месяца город находился в руках повстанцев. Знаете, Алексей, даже вспоминать не хочется. Честно говоря, толком-то никто из забывателей ничего и не понял. Разумеется, я, как очевидец тех событий, не могу поддержать суровые меры, направленные против зачинщиков переворота в Чите. Тем не менее страшно представить, какими жертвами для безобидного населения города могло обойтись тогдашнее противостояние властей и социал-демократов. Хорошо, что хоть обошлось без уличных баррикадных боев. Неспокойно и тревожно переживал тупорый Петербург. Алексей присел рядышком на табурет. На печке закипала картошка. Особое напряжение мы, студенты, ощутили 8 января. Когда по институту пронеслась весть о начале всеобщей забастовки всех фабрик и типографий в городе, кстати, почему именно еще и типографии? удивился Магеллан. Покровский пожал плечами. Девятое утром, как нам после рассказывали, большая толпа рабочих, во главе со священником, пошли к Зимнему дворцу. С Евангелием, крестом и хоругвями. Все начиналось как бы чинно, торжественно и религиозно. Никто, видимо, и не предполагал, что солдаты начнут стрелять, но это случилось. Говорили, что пули попали в Евангелие и Крест. Рабочие стремились именно к дворцу, но их не пустили поднятые воинские части, окружившие Зимний плотным кольцом. Вообще, Иосиф, позже у нас в институте стало много кривотолков и вранья, порожденных самыми разноречивыми слухами. Откровенно говоря... Те январские события надолго выбили из колеи всю студенческую братью. Преподаватели ругались. Среди ребят пошли разговоры о пагубности денег, зная однокурсников нормальных и неглупых, которые откровенно стали демонстрировать свое презрение к наукам, в частности, законам истории и политической экономии. Да, кстати, недавно довелось увидеться в Нерчинске с сокурсником Ферапонтом Стрелецким. Сколько уж времени прошло, как покинули Петербург, Но не остудил за байкальский мороз пыл моего друга Фени. В его речах и возрениях. Постой, я, кажется, что-то слышал о нем. Стал припоминать, напрягая память, Магеллан. Наверное, даже и встречались? Там же, в управлении по строительству. Феня — человек чрезвычайно эмоциональный, и горячий. Мне кажется, его больше заботит проблема социального переустройства общества и вопросы мировых цивилизаций, нежели наше с вами путейское дело. «Сколько людей, столько и характеров!» «А вот и картошка поспела», — радостно воскликнул Алексей. «Славненько поужинаем». «Я как знал, что аккурат угожу на твою картошку», — с некоторой торжественностью произнес Магеллан, вынимая из своей полевой сумки, которая выдается инженерам железнодорожника вместе с форменной одеждой, завернутую в обрывок старой газеты селедину. потянула пряным ароматом лаврового листа и перца горошка. «Ну, раз так...» то и огненная вода, как говорят мои знакомые таптагирыканы, найдется. Алексей открыл тумбочку. — И этого вы здесь еще не пробовали? — интригующе сказал гостю. — Ну-ка, ну-ка. Магеллан с интересом потянул руку. Взяв бутылку, стал рассматривать ее содержимое на свет. — Самогон? — Ты посмотри-ка угадал. — Молодец. Не удержался от похвалы Алексей. — Что я первый день в Забайкалье? Приходилось видывать местные напитки. Покровский вывалил горячую картошку в миску, от нее шел пар. Нарезал крупными ломтями ржаного хлеба, раскроил кольцами луковицу, аккуратно порезал на дольки острым перочинным ножиком селедку, положив ее на кусок измятой газеты, в которую рыба была завернута. Что за издание? Старый экземпляр обзора Забайкальской области. Пока готовили ужин, на приступке за дверью зимовья зашаркали. Кто-то вытирал подошвы, от налипшего снега с грязью. Куприян Федотович идет, — определил по звукам Алексей. Как раз подоспел к горячей трапезе. Ну тогда ставьте третью кружку.